Церковь может и обязана предупредить Еретика, что он исключает себя из общества верующих, но она не имеет права судить его на этом свете и принуждать его помимо его желаниям. Если бы Христу было угодно, чтобы его служители обладали принуждающей властью, он оставил бы им прямые предписания, как поступил Моисей, оставивший «Ветхий закон». Христос так не поступил, следовательно, Он этого не желал. Не предполагается же такое возражение, что якобы, где на самом деле Он желал, но не сумел по недостатку времени или способностей составить такой закон за три года проповедничества. И совершенно правильно, что Он этого не желал, потому что, Если он пожелал бы что-либо в подобном духе, папа смог бы на этом основании диктовать свою волю королю, и христианство перестало бы быть законом свободы, а превратилось бы в непереносимое рабство. Всё вышесказанное, продолжал учитель с сияющим лицом, призвано служить не к ограничению власти верховного пантифика, а к возвеличению его миссии, ибо раб рабов Господа приходит на эту землю, чтобы служить, а не чтобы ему служили. И в конце концов было бы по меньшей мере странно, если бы папа пользовался властью над делами империи, но не пользовался властью над делами прочих царств этой земли. Как известно, все, что провозглашается папой о делах божественных – одинаково относятся как подданным французского короля, так и к подданным короля Англии. Но это же, по идее, в равной степени должно относиться и к подданным великого хана или султана неверных, поскольку неверные называются неверными лишь из-за того, что до поры до времени не верят в неоспоримую божественную истину. Следовательно, если бы папа, настаивал на том, что в гражданском смысле он располагает властью в качестве римского папы, то над делами империи он тем самым породил бы подозрение, что именно потому, что он сам отожествляет власть государственную с властью духовной, по его же собственной логике, он не обладает духовной властью не только над сарацинами или татарами, но и над французами или англичанами». Каковое утверждение, вообще говоря, составляет собой злостное оскорбление святейшества? Вот по какой причине, подвел итоги учитель, ему видится справедливым вывод, что Авеньонская церковь наносит оскорбление всему человеческому обществу, притязая на то, что именно ей должна быть предоставлена власть утверждать или отвергать кандидатуру того, кто предварительно был облечен саном императора римлян. Папа не имеет на Римскую империю никаких особенных прав, не больше, нежели на другие царства, и поскольку не подлежат папскому утверждению ни король Франции, ни султан, неизвестно по какой исключительной причине должен подлежать папскому утверждению император немцев и римлян. Подобная претензия – не имеет божественного обоснования, так как в Писании ничего об этом не сказано. Она не вытекает из законодательства народов в силу вышеприведенных причин. Что же касается дискуссии о бедности, сказал напоследок Вильгельм, то несколько скромных суждений, высказанных им некогда в самой разговорной форме, в виде необязательных предположений, в ходе беседы с несколькими друзьями, с такими как «Святой», Марсилий Пудуанский и Иоанн Яндунский можно было бы суммировать следующим –